Секрет вдохновения номер один. Отдыхайте. Отдых – важнейшая часть работы писателя. Если вам не пишется, первое, что нужно сделать – это отдохнуть. Да, именно так. Если прямо сейчас вы находитесь в состоянии творческого ступора, встаньте из-за компьютера и немного отдохните. Прогуляйтесь, займитесь спортом, примите душ. Перерыв в полчаса-час – освежит вас и значительно повысит вашу продуктивность. Именно отдых вы должны планировать в первую очередь. Писатель должен любить и уметь отдыхать. Более того, если вы не запланировали отдых сами, то ваш организм заставит вас отдохнуть, причем сделает это очень неприятным образом, с помощью какой-нибудь болезни, которая свалит вас с ног в самый неподходящий момент. В нашей культуре отдых ассоциируется с ленью. Считается, что отдыхать стыдно, что нужно работать круглосуточно, без выходных и отпусков. Люди гордятся тем, что выходят на работу даже при высокой температуре, даже в свой отпуск, даже когда в их семье происходят какие-то важные события. Считается, что позвонить кому-то поздно вечером или в выходной день по рабочему вопросу – это не хамство, а чуть ли не доблесть. Отдыхаешь? Как ты можешь? «Мы ведь работаем!» Не ведитесь на эту чушь. Количество времени, которое вы тратите на работу, действительно связано с вашей продуктивностью, но пропорция обратная. Чем больше времени вы тратите на работу, тем менее вы эффективны. Давайте разберемся, что такое усталость. Есть три вида активности – физическая, эмоциональная и интеллектуальная. За каждый из этих видов активности отвечают разные отделы мозга – значит и устаем мы по-разному, и отдыхать нужно по-разному. С детства мы запомнили, что отдых – это перемена занятий. Соответственно, и отдых от каждого вида активности должен быть связан с переменой вида активности. Начнем с физической активности. Предположим, что вы весь день косили сено или разгружали вагоны. Естественно, к вечеру вы валитесь с ног. Все, что вы хотите – это упасть и не двигаться но вот Вы возвращаетесь домой, где вас ждет любимый человек, или домашний животный, или ваша любимая коллекция марок, что-то, что вызывает у вас позитивные эмоции, и вы, позабыв о физической усталости, отдаетесь любимому занятию. И чувствуете себя после этого не уставшим, а отдохнувшим. Вы переключаетесь с физической активности на эмоциональную. Если вместо любимого человека у вас любимая книга, от которой вы не можете оторваться до утра, Происходит переключение с физической активности на интеллектуальную. Другой вариант. Вы готовились к сессии. Три недели зубрежки, консультации, зачетов и экзаменов. К последнему экзамену ваша голова дымится. Ну вот зачетка заполнена и сдана в деканат. Какой лучший отдых после этого? Физическая активность. Косим сено, разгружаем вагоны, отдыхаем на полную катушку. Что же касается эмоциональной усталости, она возникает тогда, когда вы в течение долгого времени испытываете какую-нибудь одну эмоцию, например, страх, подавленность, тревогу. Впрочем, позитивные эмоции тоже могут очень сильно утомить. В начале своей карьеры я работал в юмористическом журнале, а потом в юмористической телепрограмме. Так вот, я мало где видел таких мрачных, депрессивных, мизантропически настроенных людей, как в индустрии юмора. Постоянная генерация позитива так утомляла их, что они компенсировали эмоциональное утомление негативом в жизни. От эмоциональной усталости можно отдыхать, переключаясь на физическую и интеллектуальную активность, а можно, меняя эмоциональный минус на плюс. И наоборот, если в вашей жизни преобладают позитивные эмоции, можно искусственно добавить негатива. Именно поэтому в благополучных странах так популярны социальные драмы и фильмы ужасов. Пристрастие к монстрам и свинцовым мерзостям бытия – это не извращение, а простая потребность в смене эмоционального фона. Если вы уяснили основные принципы отдыха, давайте займемся планированием. Первое. После каждого часа работы запланируйте пятиминутный перерыв. В перерыве Вы должны сменить вид деятельности. Если вы разгружаете вагоны, необходимо сесть и расслабиться. Если вы пишете или читаете, нужно оторвать глаза от компьютера и сделать пару приседаний. Если есть возможность выйти на это время на улицу или на балкон, отлично. В крайнем случае можно просто подойти к окну и выглянуть на улицу. Социальные сети, компьютерные игры, телевизор не считаются. Смены вида активности не происходит вы не отдыхаете. Второе. Нужно делать большой час-два перерыв в середине дня. Отлично, если есть возможность во время этого перерыва поспать 20 минут. Больше не нужно, а вот 20 минут самое то. Третье. Вечером обязательное замедление. Не следует работать до ночи, пока голова не упадет на клавиатуру. Обязательно заканчивайте работу за 2-3 часа до сна. И в это время необходимо расслабиться. Четвертое. Сон от 7 до 9 часов в зависимости от вашей индивидуальной потребности в сне. Пятое. Раз в неделю – выходной. Если не получается отдыхать в уикенд, устройте себе выходной посредине недели. И помните, какие бы ни были дедлайны, запарки, авралы, выходной раз в неделю – это святое. Чтобы никто не посягал на этот ваш законный день отдыха, запланируйте на это время какой-нибудь отдыхательный подвиг. Не лежите дома на диване, а съездите покататься на лошадях или поиграть в теннис. Конечно, если ваша ежедневная работа связана с катанием на лошадях или игрой в теннис, тогда да, тогда диван и книжка будут в тему. Шестое. Три-четыре раза в год отпуск. Не меньше двух недель – и лучше где-нибудь подальше от источников усталости. Без телефона и доступа в интернет. Опыт показывает, если ты планируешь отдых, но остаешься в городе и у тебя есть доступ к компьютеру, ты встаешь утром, заглядываешь в почту, пишешь пару писем, делаешь пару звонков, назначаешь пару встреч. Короче, ты работаешь так же, как в обычное время, без всякого отпуска. Запомните секрет вдохновения номер один. «Отдыхайте».